И только он передвинулся на постели и накрылся одеялом. Снять воротничок? Нет, сейчас придут. А в общем, уже надо в воротничке. Да, на краю могилы, сказал он и вдруг совершенно отчётливо представил себе могилу, её край, окровавленную землю, червей. Вероятно, здесь же где-нибудь у стены и расстреляют. лишь бы сразу на повал и главное, чтобы не зарыли ещё живого. Николай Петрович задохнулся от ужаса. Не едували, а из ногана стреляют в затылок, верный череп разлетается. У Вити тоже был револьвер. Теперь лежит в Наташином шкафу. А может быть всё-таки написать Вите? Нет, не надо. не передадут, не передадут, проговорил вслух Еценк. Он быстро приподнялся, затем снова лёг и закрыл одеялом голову. Да, какой подлец, какой подлец. Николай Петрович вдруг вспомнил свой давний разговор с Федосеевым, выражение лица, интонацию Федосеева, когда тот говорил: Да и тем власти перед ними опричнина царя Ивана Васильевича покажется пустой забавой. Да, он был прав, но прав в плоском понимании жизни, а в другом понимании прав я. А этот доктор Браун, он причём ещё тут был? Он убил Фишера или не убивал его? А всё равно всё это в плоском понимании жизни. Но что же в этом не в плоском? До чего я возвысился за час до смерти? Не возвысился ни до чего. Не нечего сказать и ведь. Ведь узнают не скоро. В один год потерять отца и мать. В Кременецке его не оставят, дай им бог счасть. А может когда-нибудь как-нибудь до него дойдёт для него я обязан крепиться дрожь у него ослабела плечи свело колени ступни ног одервинели стало теплее так хорошо так бы лежать долго-долго да что же будет там если правда Сегодня увижу Наташу. Нет, не может этого быть. Не надо думать об этом. Скоро, скоро всё буду знать. Он лежал неподвижно несколько минут, вдавив в шершавую простыню пальцы рук. Вдруг нервный удар потряс его. Что же это? Неужели жить осталось полчаса, подумал, задыхаясь, Николай Петрович. Точно лишь теперь он впервые понял, что настал конец. Он сбросил с себя одеяло и сел, глядя перед собой неподвижным взглядом. Сейчас расстреляют. За что? Почему? Потому что Загрядский оказался у них следователем. Но ведь ещё десятки людей будут сегодня расстрелены. Я не один. Не за что цепляться. Нет, не то, что не так она хороша, жизнь. Только бы не опоздать, не пропустить, вспомнить то, о чём надо подумать. Николай Петрович напрягал все усилия, но ничего вспомнить не мог. Нет, если не писать Вите, то и нет ничего такого. Ничего я не забыл. Жизнь, жизнь надо удержать в памяти. Всё, всё, думал Еценко, переводя взгляд с одного предмета на другой. Так он во время своих путешествий старался запечатлеть в памяти знаменитые здания или особенности пейзажа, окидывая их в момент отъезда последним взглядом. Что же запечатлеть-то? Вот эту камеру, сырое пятно на стене, это окно, кажется, чуть-чуть светлеет. Это лежит круг чтения. Заглянуть в последний раз. Может, с ним будет легче.